глава пятая. Я вышла из комнаты и голос направил дальше по коридору. Тот привел к знакомому лифту, у которого уже собрались остальные пленницы. Они выглядели растерянными, разбитыми, и у всех в глазах плескались страх и боль. Только четвертая, как скала, держалась с неподвижным холодным лицом. Голос приказал войти в лифт. Мы были одни, без конвоя. Но никто и не думал бежать, искать выход. Все равно некуда и чревато. Едва двери кабины сомкнулись за нами, как практически сразу открылись на другом этаже. Все двинулись в одном направлении, очевидно повинуясь голосу координатора, пока не оказались у широкого проема зала. На пороге с непроницаемым лицом с заведенными за спину руками, расставив ноги на ширину плеч, в светлой брючной форме ожидала Ламара. — Ужин, дамы! — так громко и резко выдала она, что некоторые подпрыгнули на месте и вошла в зал. — Вражина! — едва не оскалилась я, но сумела подавить ярость, стиснув челюсти. мы не смело столпились на пороге. это оказалось столовая стол с одного края был накрыт на семерых мясо в подогреваемых металлических емкостях тушеные овощи ассорти зелень хлебные лепешки несколько видов фруктов и напитки. слюна отделения началось еще до того как почувствовало ароматы. готово было броситься на еду как дикий примат. и есть прямо руками, и остальные смотрели на стол жадными глазами, видно, тоже натерпелись. Я сглотнула и перевела взгляд на главную. «Что стоите за стол?» — хмыкнула та, явно забавляясь нашим запуганным поведением. Все заняли места согласно именам и стали класть в тарелки все разом, будто запасаясь заранее. «Итак!» «Вы познакомились со своими кураторами и координаторами. Все время в скале вы будете плотно взаимодействовать». Строгим тоном начала Ламара, прохаживаясь перед нами, словно надсмотрщик с плетью перед рабами. «Регламент вашего дня четко расписан. Все режимные процедуры выполняются в группе. Отдельно никто не ест, не спит и не бродит, если не разрешено обратное». Движение в любое помещение всегда в группе, согласно порядковому номеру. Вы можете говорить только со своими кураторами, координаторами и со мной, если я позволяю. Но между собой общение вне совместной задачи запрещено. Не исполнять любое режимное мероприятие – нарушение правила. Не исполнять указания – нарушение правила. Три нарушения – наказание. Никто не осмелился есть. Все косились на женщину и судорожно сглатывали. «Вопросы!» — великодушно взмахнула палкой шокером Ламара. «Нам так и не сказали, что мы должны сделать для вас!» — подала голос первая. «У немцев дурная память!» — усмехнулась вражина. «Всему свое время!» И немка, качая головой, набила рот овощами. «Когда нас отпустят?» — осмелела пятая, по акценту, скорее всего, англичанка. «Зависит от качества вашего сотрудничества!» — снова неопределенно ответила та. «А что конкретно мы можем узнать от вас, если вы только запугиваете нас и ничего не говорите? Сотрудничать? Под принуждением?» — истерично усмехнулась шестая. «Особенно, если в ваших руках электрошокер?» Ламара замедлила и грозно оглянулась на женщину, а затем подозрительно мягко улыбнулась и сказала, «Обещаю, что электрошокеры будут применяться в случае агрессивных действий с вашей стороны, но уверена, вы будете отлично замотивированы выполнять все задачи эффективно. Вы будете нам платить?» Недоуменно покосилась на главную вторая. Я нахмурилась, удивляясь настолько нелепому вопросу в таких обстоятельствах. «Итальянки все такие легкомысленные!» Усмехнулась Ламара и положила шокер на стол перед нами. «Жизни ваших близких достойная оплата!» И в спину будто колу вбили. «Мои малыши!» Сознание затопила кипящая ярость. Я ухватилась за столешницу и зажмурилась, чтобы не вскочить и не перевернуть стол. Еще секунду напряженной тишины и не удержалась бы, но гадина резко охладила пыл. — А сейчас хватит болтовни! На ужин пятнадцать минут! Все начнется завтра! И напоследок, окинув нас холодным взглядом, солдатскими шагами покинула помещение. Столовая погрузилась в мрачное молчание, все тупо уставились на тарелке перед собой, не решаясь есть, а я вперилась в стену напротив, на которой появился таймер. Господи, мы похожи на стадо овец, которыми понукают натренированные псы. Промелькнула в голове и тут же осеклась, на миг испугавшись, что и мысли могут прослушивать, но потом поморщилась, не веря в существование таких технологий. Чтобы не думать о страшном и хоть немного дать отдых истощенному мозгу, я положила на тарелку овощи и кусок мяса. Еда выглядела качественно, приготовленной натуральнее некуда, не то, что в песках. Есть хотелось безумно, но когда я набила рот, она показалась безвкусной, как вата, словно все это было бутафорией. Я проживала кусок мяса и с трудом проглотила. «Хоть кормят вкусно», — прошептал кто-то, тоже начав есть. «На убой!» — хмыкнула немка. «Просто ешьте и делайте, что скажут», — недовольно заговорила четвертая. Я сунула в рот вилку с кабачком. Он был хрустящим и пах вкусно. Но грудь сдавила от мыслей. «Что там едят мои малыши?» Не издеваются ли над ними шокером, добиваясь послушания? И сразу отмахнулась от страшных картин, чтобы не запугивать самую себя. Больше есть не могла и просто наблюдала, как едят остальные. Похоже, аппетит был только у четвертой и у первой, самой крупной женщины. Как только время вышло, прозвучал сигнал. Все поднялись и вышли в коридор, следуя за светящимися стрелками, указывающими направление. Снова лифт, коридор. Я шла следом за пленницами и мучила себя вопросами. Когда это закончится и что начнется завтра? Почему все это свалилось на меня? Что я сделала не так в этой жизни? Указатели привели в душевую. Кто-то спрятался в кабинке туалета, кто-то, как и я. почистил зубы и встал у двери, наблюдая, как таймер на стене отсчитывает уже три минуты. Также после сигнала мы молча оказались в спальном помещении за углом душевой. Дверной проем захлопнулся. На потолке вновь появился таймер в одну минуту. Без слов стало понятно, что на каждое очевидное действие нам дано определенное время. Я разделась до белья и легла под одеяло. Как только все улеглись, свет тут же погас. Я вжалась в матрас от кромешной темноты. Дома за окном спальни горел уличный фонарь. Я никогда не закрывала шторы, поэтому могла различать контуры предметов, но не здесь. Дрожь прокатилась по телу. Однако... В центре потолка неожиданно расплылось бледное световое пятно. Да так и осталось. Я протяжно выдохнула от облегчения. Все затихли. И в полной тишине кто-то произнес слабым голосом. «Доброй ночи! И да поможет нам Бог!» И я зажмурилась от отчаяния. Это был долгий-долгий день, но я не могла просто закрыть глаза и уснуть. Сердце все еще толкалось в грудину, как перегруженный насос. Воспоминания одно за другим будоражили нутро, вызывая все новые вопросы. Все сказанное Максом ничего не объясняло. Я до сих пор не понимала цели происходящего. Это подавляло и окунало в отчаяние грядущей чередой испытаний. Когда гул в ушах немного стих... услышала как шепчутся шестая и пятая выясняя куда попали и что им рассказывали их так называемые координаторы найти вспомнила как в песках пропали шестеро членов ее спортивной команды как была шокирована тем что единственная выжила хотя те были и быстрее и выносливее остальные шумно вздыхали а мне вдруг показалось что в световом пятне на потолке встали лица моих парней — Степана, Ромы, Виктора, Яши и Антона. Их всех было безумно жалко, даже тех безголовых девчонок и тех, кого я сама бросила умирать. Какими бы они ни были, но не заслужили такой участи, и уж точно не мне было решать их судьбу. Однако из всех осталась только я, и теперь их смерти будто тоже были на мне. Но больше всего не могла поверить, что погиб Арсений. Ярко представились его открытый теплый взгляд, горячий глубокий поцелуй, забота и сочувствие, последний тревожный взгляд. И сердце защемило от жалости, слезы залили уши. Я молча вытерла лицо ладонями, и перевернулась на живот, уткнувшись носом в подушку, стараясь не зарыдать в голос. Грузинский переулок, дом 10, квартира 23. 925-350-40-00. Уверенно повторяла я заученные координаты Арсения. Там жила его сестра Едвига. Если мне повезет, я доберусь до нее и исполню обещание. Если повезет. Даже самый дикий ночной кошмар в песках не был столь тяжелым, как эта ночь, а она была очень долгой.